По третье. Свой развод супруги Марвина Рут Крамера оформили в 70-м году. Чуть позже Марвина поместили в клинику для страдающих умственными расстройствами, а в 71-м он покончил с собой. Рут вернулась в Мемфис к родителям. Несмотря на множество проблем, семья с редкостным упорством настаивала на третьем процессе. Еврейская община Гринвилла единогласно выразила недовольство, когда со всей очевидностью стало ясно, что окружной прокурор уже устал от поражений и потерял былой энтузиазм. Марвина похоронили рядом с сыновьями. Именами мальчиков назвали разбитый в городе новый парк и стипендию, которую местные власти учредили для учеников средней школы. Со временем жители начали забывать о происшедшей трагедии. Тема ужасного взрыва в разговорах почти не затрагивалась. Несмотря на давление со стороны ФБР, процесс так и не возобновлялся. Причиной тому являлось полное отсутствие каких-либо новых свидетельств. Никто не сомневался, если суд и продолжит работу, то наверняка опять в другом месте. Обвинение выглядело беспомощным, и все же Феды считали, что ставить в деле точку еще слишком рано. Поскольку Кейхол держал язык за зубами, а о роли Уэджи оперативники не имели ни малейшего представления, следствие заглохло. Джереми Доган разъезжал по штату с речами и потихоньку набирал политический вес. На севере страны журналисты поражались его откровенно расистским выпадом и готовности публично нацепить на себя белый балахон клана. В какой-то момент к Джереми пришла недолгая слава, и он ею наслаждался. К концу 70-х Доган стал одним из заурядных функционеров быстро распадавшейся организации. Афроамериканцы получили право голоса, дети их ходили в те же школы, что и отпрыски благополучных белых семей, по всему югу рушились барьеры расовой нетерпимости. Гражданские свободы проложили себе путь даже в Миссисипи, клан уже ничего не мог этому противопоставить. Ко вспыхивающим еще кое-где крестам Доган не соблазнил бы подлететь и ночную бабочку. В 79-м произошли два знаменательных события. Первым явилось избрание жителя Гринвилла Дэвида МакАлистера на пост окружного прокурора. 27-летний Дэвид стал самым молодым в истории с штата Миссисипи и государственным чиновником такого ранга. Подростком он стоял в толпе, наблюдая за тем, как агенты ФБР копались в руинах взорванной адвокатской конторы. Вскоре после избрания МакАлистер поклялся призвать террористов к ответу. Вторым было обвинение Джереми Догана в сокрытии доходов. Долгие годы водя за нос ФБР, Доган утратил бдительность и попал в сети национальной налоговой службы. Расследование длилось 8 месяцев, а окончательный вариант обвинительного заключения насчитывал более 30 страниц. За период между 1974 и 1978 Джереми не заплатил в казну налоги с суммы, превышавшей 100 тысяч долларов. Подобная забывчивость грозила теперь ему 28 годами тюрьмы. Отрицать вину не имело смысла, и адвокат Догана уже не Брейзилтон обратился в ФБР с предложением заключить сделку. После долгих и острых переговоров были выработаны ее условия. Джереми обязывался выступить на суде с показаниями, изобличающими Сэма Кейхолла, а в обмен получал свободу. Перспектива смотреть на небо через решетку отпадала. Испытательный срок — да. Суровые штрафы — да. Но зато не тюрьма. С Кейхолом Джерри не общался уже лет 10, о клане забыл. Словом, сделка несла ряд преимуществ, далеко не последним из которых была возможность провести остаток жизни в привычном комфорте. Чтобы подстегнуть Догана, налоговая служба доцента оценила все его имущество и дала адвокату понять, что в любую минуту готова открыть торги. В свою очередь, Дэвид МакАлистер убедил членов большого жюри в Гринвилле еще раз подтвердить выдвинутые против Догана и Кейхола обвинения в организации взрыва. Джереми сдался. Сделка была заключена. После 12 лет размеренной и спокойной жизни в округе Форд Сэм Кейхол вновь предстал перед правосудием. Воображение услужливо рисовало в его мозгу пугающую обстановку газовой камеры. Сэму пришлось заложить дом вместе с небольшой фермой и нанять адвоката. Кловис Брейзелтон круто пошел вверх, а бывший союзник Доган переметнулся в противоположный лагерь. Со времени первых двух судов в Миссисипи многое изменилось. Афроамериканцы толпами шли на избирательные участки, хуже того — Выборы позволяли им повсюду сажать своих. Штат обзавелся двумя чернокожими судьями, двумя шерифами. Чернокожие юристы уверенно чувствовали себя во всех присутственных местах. Официальность сегрегации сегрегацией было покончено навсегда. Многие представители белой расы оглядывались в прошлое и недоумевали. Из-за чего шла война? Неужели общество не признавало равных прав за каждым из его членов? Позади лежал трудный путь в 1980м штат разительно отличался от того, каким он был 13 годами ранее теперь даже сам кейхол понимал это в мемфисе он отыскал и заплатил хорошие деньги опытному стряпчему по имени бенджамин кейс первым тактическим ходом адвоката стала попытка отклонить обвинение по причине срока его давности Довод звучал убедительно, и лишь Верховный суд Миссисипи внес окончательную ясность в этот вопрос. Шестью голосами против трех члены суда постановили: обвинение остается в силе. Прокурор Дэвид Макалистер не заставил себя ждать. Третий и последний процесс по делу Сэма Кейхолла открылся в феврале 81 -го года в Лейкхеде небольшом холмистом округе на северо-востоке штата. Обвинительная речь была блестящей. Прокурор имел лишь одну, но непростительную для чиновника слабость. Большую часть своего свободного времени МакАлистер проводил в компании газетчиков. Говорил он убедительно и страстно. «Ни у кого из присутствующих в зале суда не осталось сомнений. Этот молодой человек пойдет до конца». Политические амбиции прокурора были и в самом деле грандиозны. Жюри присяжных состояло из восьми белых граждан и четырех чернокожих. Суду представили осколки стекла, заключение экспертов, кусок Бигфордова шнура, фотоснимки и прочие материалы двух предыдущих процессов. Затем место свидетеля занял одетый в скромную полотняную рубашку Джереми Доган. Со смиренным лицом он поведал присяжным о том, как вступил в преступный сговор с сидящим вон там мистером Кейхоллом, целью которого являлась установка бомбы в офисе юриста Марвина Крамера. Ловя каждое слово, Сэм не сводил с говорившего глаз, однако Доган упрямо смотрел в угол небольшого и уютного зала. Адвокат Кейхолла более трех часов гневно обличал свидетеля, и под конец вынудил его признаться в заключенной с властями сделке. Но для подзащитного урон от показаний Джереми оказался невосполнимым. Даже если бы Кей Холл вспомнил о Уэдже, вновь вскрывшиеся обстоятельства нисколько не укрепили бы его позиции. Пришлось бы пояснять, что в Гринвилл Сэм прибыл уже с динамитом, что являлся фактически соучастником, а значит, виновен был ничуть не меньше исполнителя. Подобный оборот дела шел вразрез с интересами защиты. Сэм не выдержал бы перекрестного допроса, и если одна ложь будет покрывать другую, на поверхность неизбежно всплывет истина. Да и кто в последний момент поверит в сказке о мифическом, Прям-таки с потолка упавшим специалисте по взрывам. Кейхол хорошо понимал, что даже в качестве соломинки Уэдж никуда не годится. Он ничего не сказал адвокату о Ролли. Когда Дэвид МакАлистер поднялся со своего места, чтобы произнести заключительное слово обвинения, в битком заполненном зале воцарилась мертвая тишина. Начал прокурор с воспоминания о тех временах, когда мальчишкой бегал по улицам Гринвилла с ватагой приятелей. Многие были родом из еврейских семей, а подросток и не подозревал, что между ними существуют какие-то различия. Иногда общался с кем-то из крамеров. Ему врезались в память их доброта и трудолюбие. Эти люди не только брали, они привыкли с радостью и щедро давать своим согражданам. Он часто играл с чернокожими ребятами и знал, какие преданные из них получаются друзья. Непонятно лишь, почему он ходил в одну школу, а его лучшие товарищи — в другую. Никогда не забыть ему и дня 21 апреля 1967 года. Ощутив под ногами толчок, мальчик подумал, что началось землетрясение, бросился в центр города, откуда к небу поднималось облако дыма. Три часа он простоял за спинами полицейских, вглядываясь в развалины офиса. Вот мимо пронесли носилки с Марвином Крамером, а чуть позже скорая увезла завернутые в белые простыни крошечные тельца близнецов. По щеке прокурора скатилась одинокая капля. Белоснежными платками утирали глаза присяжные. В предъявленном Сэму Кейхолу 12 февраля 81 года обвинений фигурировали два умышленных убийства и попытка непредумышленного. Через сутки жюри присяжных вынесло вердикт – виновен. Требуемое наказание – смерть. Кейхолла перевезли в Парчман, где и по сей день находится главный тюремный изолятор штата. 19 февраля 81 года Сам опустился на скамью смертников.